Глава 13. Февраль 1933 года. Я шел по продовольственному магазину, сверяясь со списком, который мне написала Люда. Как обычно, требовалось прикупить закончившиеся крупы, масло, молока для Леши и овощей. Уже приучаем сына к кашам и перетертым продуктам. Да и держать ложку надо учить. Пока что итог таких попыток — заляпанный пол, стол и чумазый ребенок. Иногда и мне прилетает от этого щедрот. Возле прилавков были очереди, хоть и не везде. Например, около мясного отдела людей было мало. Слишком пока дорого мясо стоит для обывателя. Но именно туда я и направлялся. Деньги у меня были, так почему бы не разнообразить наше семейное меню новыми блюдами? Хотелось мясных рулетиков. «Кило свинины и тушку курицы», — сказал я продавцу дядьке за сорок с мощными руками и подстать им брюху. «С бедра или с шеи?» «С чего подешевле?» — хмыкнул я. Тот ловко положил шмат мяса на разделочную доску и широким тесаком в два приема отсек от него небольшой кусок. Затем положил на весы и уравновесил их гирьками. — Кило сто пойдет? — Да, — кивнул я. Тушка курицы вышла в полтора килограмма. Мелковата сейчас птица, зато натуральная, химии ее не пичкают. Получив заветное мясо, я положил его в овоську и развернулся, чтобы пойти искать следующий прилавок с овощами. И нос к носу столкнулся с Борей. — Извините, — запнулся тот на полуслове, когда осознал, кого он видит. «Серега?» «Привет. Ничего умнее мне в голову не пришло». «Серег, это правда ты?» Можно было сказать, что он ошибся, но я же вроде как уже вышел из мертвых. Да и встреча эта случайная, так что претензий ко мне не будет. И, честно сказать, не хотелось врать другу. «Правда, правда. Давно не виделись. Но как?» «Давай не здесь. Ты все купил?» «Почти, только вот курицу осталось», — ошалило пробормотал он. «Ну так бери, я тоже по списку докуплюсь, и айда ко мне». Боря кивнул, но отпускать меня не захотел, словно боясь, что я снова пропаду. Пришлось дождаться, когда он купит мясо, а потом уж друг за мной хвостиком ходил, пока я все не купил. Заодно он помог мне и до дома продукты донести. У него все же список был поменьше, в одну авоську все вошло. «О, Борь, привет!» — махнула рукой Люда, когда мы вошли в квартиру. «Привет!» — все еще недоверчиво, будто все это сон, — ответил он. До самого пути домой Борис молчал, о чем-то сосредоточенно думая, но стоило нам пройти на кухню, как его прорвало. «Ты же погиб! Я на твоих похоронах был!» «Как это возможно?» «И ты сидишь сейчас, как ни в чем не бывало, и Люда...» «Получается, это все обман был, и все знали, а я не в курсе. Я тебе друг или как вообще?» «Успокойся», — вздохнул я, видя возмущение Бори. «Друг, конечно, но не мог я ничего никому рассказать. Даже чтобы Люда обо мне знала, пришлось чуть ли не с боем выбивать разрешение». «Объяснись», — нахмурился парень. Вкратце пересказал события прошлого года и про покушение, игру ОГПУ с противником, из-за чего мне и пришлось умереть. вот конец перевел тему на свою текущую работу, чтобы хоть немного уйти от неприятного прошлого. «Вот, значит, как», — протянул Борис, — «а тебе ничего не будет из-за того, что, ну, ты мне все рассказал». «Нет, меня уже воскресили», — рассмеялся я. «Только сделали это по-тихому и попросили специально не искать никого из своих знакомых и друзей. Случайная встреча, как у нас сейчас, это одно, а вот специально... да». Тут я хлопнул его по плечу. «Не расстраивайся, зато теперь сможем снова видеться, только ты обо мне все равно сильно не болтай, хорошо?» «Да за кого ты меня принимаешь?» — возмутился Боря. «Буду нем, как рыба. Ты лучше расскажи, как там Сергей Палыч». Тут я много рассказать ему не мог. Не потому что не хотел, а все же подписка о неразглашении — такая вещь, что, не убедившись в уровне допуска собеседника, можешь за свой длинный язык оказаться в местах не столь отдаленных. Поэтому мой рассказ состоял в основном из бытовых мелочей. Как Королёв на нерасторопного техника ругался, а потом его же хвалил, что тот не вовремя кабель припаял. Как мы обсуждали перспективы покорения космоса, что не перегорел к этой идее Сергей Палыч. Рассказал о том, что появилась новая тема, в которую Королёв вцепился помимо космоса. Тут я имел в виду разработку вычислительной машины, про образа будущего компьютера. Но Боря, конечно, о таких деталях не рассказывал, все та же подписка. «Серег, а если я, ну, к Сергею Палычу попрошусь, меня переведут, как думаешь?» Вдруг спросил он. «Понятия не имею», — честно ответил я. «А что так, чем тебе нынешнее место не нравится? Или хочешь именно под его началом работать?» Боря замялся, и под его началом хотелось бы, — медленно начал он. Все же столько вместе работали, ну и... Да уж, врать и лукавить друг не умеет совершенно. Раскрутить его на откровенность труда не составило. Оказалось, что с Полиной они все же разошлись, слишком властной девушкой та была. Настолько, что даже не особо желающий первенства в семье и отношениях Боря стал ей тяготиться Но разошлись-то они разошлись, а вот работать в одной организации не перестали И что сделает обиженная на парня девушка, когда его видит каждый день и имеет возможность портить ему нервы? Вот то-то и оно Тяжко другу стало, некомфортно «Я спрошу у Сергея Павловича», — сочувственно посмотрев на друга, сказал я. «Не знаю, получится ли тебя перевести, гарантий никаких дать не могу, но, думаю, он и сам с удовольствием тебя примет». И тут я не лукавил. Они с Борией действительно очень плодотворно вместе работали. Да и в ней Королев часто о нем вспоминал, сожалея, что не может перетянуть к себе из-за необходимости скрываться». Но сейчас проблем с этим не должно возникнуть, как я считаю. Однако ситуации разные бывают, вот и нет у меня полной уверенности. Спасибо, с чувством сказал Борис. Помолчал. Повисло неловкое молчание, которое друг попытался разбить свежими новостями. А ты знаешь, что в Германии к власти пришли социалисты? Скоро и в Европе настанет коммунизм. Пусть и не сразу, но они уже встали на этот путь. Капитал отживает свое последнее столетие. Да, удивился я. И кто там теперь у руля? Глава национал-социалистической партии Адольф Гитлер. С гордостью словно причастен к этому, сказал Боря. А у меня только от прозвучавшего имени мурашки поползли по спине. Гитлер? Он же в тюрьме сидел, как он у власти оказался. Неужели история не хочет сворачивать с намеченного пути? «Гитлер, ты уверен?» «В газете писали», — с обидой в голосе заявил Борис. «Ну, в газете и соврать могут», — с сомнением сказал я, вспоминая, как меня самого там оклеветали когда-то. «Ну, не по такому же поводу». «Это да, с таким аргументом я был вынужден согласиться». «Врать по поводу нового главы правительства в другой стране вряд ли кто-то решился бы». «А ты будто и не рад», — скосился на меня, Боря. «С чего мне радоваться?» «Ну, социализм шагает по планете, разве это не здорово?» «Ты же сам сказал, у них название — национал-социалисты». «То есть социализм для конкретно взятой нации, не международной. С чего ты взял, что нам с ними по пути?» Мое заявление ввело друга в ступор. «Ну, может, сейчас они только о своем народе и думают, все же ситуация у них плохая. Но почему ты считаешь, что для нас их национал — это нехорошо?» «Капитализм тоже во многих странах есть у Запада, и против нас они сплочены, но при этом и между собой борются так, что только пух летит», — заметил я. «У нас потому и международный коммунизм, чтобы такие распри в корне купировать». А если в Германии социализм лишь для немцев, то почему ты думаешь, что они против нас пойти не могут? — Да у них выбора нет, — горячо стал доказывать свою позицию Борис. — Они же в самом центре Европы находятся, против них капиталисты в раз ополчатся, чтобы к ним эта идея не пришла. Так что у них один путь — с нами дружить, вместе-то легче от этой кодлы отбиваться. Я лишь грустно покачал головой. Давно этот Гитлер стал главой Германии? «Не, в конце января только», — покачал головой Боря. «Тогда давай посмотрим, что он сделает на своем посту в первую очередь. А пока наш спор бессмысленен». Друг упрямо поджал губы, но дальше возмущаться не стал. Представляю, какое его ждет разочарование. «Я вот совсем не верил, что мы с Гитлером подружимся». Уж очень плотно в памяти сидели рассказы деда из прошлой жизни. «Если ты такой знаток свежих новостей, лучше расскажи, что еще в мире происходит», — решил я сменить тему. «А то я в дела своего института закопался, света белого не вижу». «Да что происходит?» — пожал плечами Борис. «Съезд партии в прошлом месяце прошел. В этом году на нем решили больше никого в партию не брать». А, скоро еще съезд колхозников-ударников будет. Через неделю вроде. А так, ну, вот недавно читал, что разогнали кружок историков. Они там обсуждали последние годы правления Николашки II. Что тот настолько плох был в последние десятилетия перед революцией, что в мистику подался. Лже-пророка к себе приблизил этого, как там, а, Распутина. Да настолько ему поверил, что даже генералы его за голову хватались, а потом и пристукнули этого мошенника. Распутин. В голове всплыли строки одной песни из прошлой жизни. Да так ярко, что я прошептал их вслух. «Заметает следы престола красной поступью февраля, старец темный невою скован, толпы вторят долой царя». «Ты чего там шепчешь?» — удивился Боря. «Да так вспомнилось. Что?» Я мысленно отругал себя за слишком длинный язык. «И что ответить другу?» «Где я мог услышать подобные строки?» «Тут же ритмика у стиха такая, какую ни один поэт современности не выдает. Это я еще про звуковое сопровождение не говорю. Хорошо, что его не было». Да вот ты про Распутина заговорил, а я почему-то подумал, что его смерть стала началом конца царской династии. Уж не знаю, с чего такая ассоциация. А что за стихи ты прошептал? Вот неугомонный, и слух хороший, когда не надо. Просто слышал где-то, пожал я плечами как можно беззаботней. А полностью не помнишь его, уж очень интересные строки. Если вспомню, обязательно скажу. Но пока только кусочек на ум пришел, да и сам знаешь, как это бывает. Начинаешь что-то усиленно вспоминать, и, как назло, словно память отказывает. И наоборот, не думаешь о чем-то, а оно само в голову лезет. «Это да», — вздохнул друг, явно вспомнив похожую историю из собственного опыта. «Все же мне удалось уйти от скользкой темы песни из моей прошлой жизни», а я сам себе дал зарок больше так не подставляться. Еще немного пообщавшись, мы попрощались. К слову, с Королевым насчет Бори я поговорил уже в ближайшие выходные, и, как и ожидалось, тот с удовольствием принял его к себе. Устроить перевод не составило труда, а наши посиделки с Борисом за игрой в шахматы — И редкие походы на речку, погрести на перегонки в лодке или просто выбраться в лес, возобновились. Что касается Гитлера, то спешить к Сталину, чтобы предупредить об опасности, что грозит его приход к власти, я пока не стал. «Откуда я могу знать об этом, если тот себя еще не проявил?» А вот когда тот хоть полгода побудет у руля, и накопятся факты, что можно будет интерпретировать в пользу моего прогноза, тогда уже и пойду.